Глава девятнадцатая «Я думаю, ты придаешь этому слишком большое значение, Фиона», заметила неравнодушная Сью. Они втроем собрались вокруг маленького столика и пили чай, пока Фиона делилась своими подозрениями по поводу Эвана Фича. «Он назвал владельца стаффордширского бультерьера парнем», объяснила она, «а я этого не говорила. Откуда он мог узнать?» — Возможно, это опять стереотип, — сказала Сью, пожимая плечами. — Стоит упомянуть бультерьера, и люди сразу же представляют собаку на цепи, которую держит здоровенный парень с татуировками в муниципальном квартале. Фиона прикусила губу. Сью была права. Нравится вам это или нет, но у людей сформировался образ ста бультерьеров и их владельцев, и она подозревала, что Эван Фич не был исключением. «Еще что-нибудь выяснила?» — спросила Дейзи. «На самом деле нет. Но если только про его бизнес, он занимается недвижимостью, компьютерами и фитнесом. И еще я узнала, что недалеко от пляжа есть старый подводный волнолом. Я также выяснила, что Эван Фитч служил лейтенантом в королевских ВМС». «Неудивительно, у него военная выправка», — заметилась Сью. — Это видно и по его поясной сумке, — добавила Дэзи. — Я обратила на нее внимание, когда он проходил мимо нашего прилавка, и он ничего не купил. — Каким образом поясная сумка указывает на то, что он бывший военный? — не поняла Сью. — Ну, знаете, у солдат на поясе. — Всегда что-то висит. Есть маленькие кармашки для патронов, ручные гранаты, припрятанные снеки на случай, если они проголодаются во время маневров. Мне кажется, в этих маленьких поясных сумках прекрасно поместятся пакетики с чипсами. Сью подула на свой чай. — Не уверена, что они кладут туда чипсы, — заметила она. — Почему нет? — спросила Дейзи. Потому что хруст может их выдать. «Лучше взять кусочек Баттенберга. Он сладкий и бесшумный, и прекрасно помещается в поясную сумку». «Но это интересный вопрос. Я говорю не про выбор снеков, а про сумку, которая прекрасно подходит для того, чтобы спрятать в ней шприц со смертельной инъекцией». «Да, и его учили убивать. не хотелось бы, чтобы убийцей оказался Эван, но факты, которые нельзя было отрицать, всегда возвращали ее к реальности». Есть одна большая проблема. Он находился на арене и участвовал в конкурсе. Я сама видела его там, как и масса других людей. Сью и Дейзи замолчали, немного приуныв от того, что Эван Фич физически не мог это сделать. «Временно мы отложим его кандидатуру в сторону», — объявила Фиона. «Дейзи, как там у тебя дела с социальными сетями Салли?» «Парень с татуировкой не нашелся?» Дейзи покачала головой. «Ничего. Хотя вполне возможно, что она стерла их совместное фото. Но у меня потекли слюнки при виде фотографии ее сэндвичей в Инстаграме. Она делает их с сыром, ветчиной и шинкованной капустой. Как это вкусно! Сделаю себе такой, когда доберусь до дома. Мне казалось, что твой любимый с креветками». — заметила Сью. — Да. — Но сыр, ветчина и шинкованная капуста — это мой резервный сэндвич. — О! — воскликнула Фиона. Мой резервный сэндвич — это тунец и сладкая кукуруза. — Резервный сэндвич? — переспросила Сью. — Да, резервный сэндвич, — принялась за объяснение Дэйзи. — Тот, который ты выбираешь, если твоего любимого нет в наличии. У тебя должен быть резервный сэндвич. В глазах у неравнодушной Сью появилась легкая паника. У меня его нет. То есть я никогда не попадала в ситуацию, когда нельзя купить сэндвич с беконом, листом салата и помидором. Глупости, Сью, — Посмотрел на нее Дейзи. Ты же ходишь в Бутс и берешь там комплексный обед. Дейзи знала, что Сью неравнодушна к комплексным обедам. — Ты идешь в отдел сэндвичей, и оказывается, что сэндвичи с беконом, листом салата и помидором распроданы. Что ты делаешь в таком случае? Сью была растеряна и неотрывно смотрела на Дези. Боже, я не знаю. Наверное, мне пока везло. — Это вопрос времени. Не «если нет» в наличии, а «когда нет», — предупредила Фиона. Нужно с ним разобраться до того, как ты окажешься перед пустой полкой в холодной витрине, и тебе придется срочно решать сэндвичную дилемму». «Так, чем мы занимались?» «Ах да, давайте пока отложим поиски в социальных сетях. У нас остаются конкурсанты-соперники, с которыми нужно поговорить. Те, которые с нами не связались». Дэзи поставила чашку на стол с таким видом, словно ей в голову ударила мысль. «Они вызывают большее подозрение, если они этого не сделали, правда?» «Да», — согласилась Фиона. «Это отличный способ выделить человека, который что-то скрывает. Но это не всегда признание вины. Иногда люди просто боятся говорить. Они робеют и это понятно, в особенности в деле об убийстве. Возможно, нам придется вытягивать из них ответы, надоедать им, стуча в двери». Она достала телефон и прокрутила заявки на участие в выставке. Начнем с Дина Аткинса, владельца веймарской легавой Макса, который в прошлом году выиграл конкурс «Самые милые глазки». Ставки 15 к 1. Название лучшей собаки на выставке.